Глава 27 В общем, процессом покраски шерсти руководила Кристи. Я же лишь с большим интересом наблюдала за этим действием и тщательно фиксировала каждый нюанс процедуры. В доме нашлось три готовых красителя, каждый из которых хранился отдельно. Они отличались и цветом, и видом. Первый — темный, почти черный кристалл, из которого получали все оттенки бордового, от нежно-розового до пурпурного и вишневого. Не менее темная масса в глиняном горшочке давала все варианты аквамарина. Она была до того густой, что ее пришлось бы резать ножом. Ну, если бы я остановилась на этом цвете. И мне даже очень хотелось это сделать, потому что третьим красителем оказались какие-то сухие чешуйки из холщового мешочка совершенно замечательного кофейного цвета. Лично я весьма положительно отношусь к сочетанию кофейного и аквамарина. Единственное, что тормозило выбор этих оттенков, сомнительная надежность домашней покраски. Рано или поздно будущий плед придется стирать, и если поплывут розовый с кофейным, наверное, это будет выглядеть более гармонично, чем замес коричневого и синезеленого. Все-таки первый опыт решила на всякий случай перестраховаться, чтобы впоследствии не оказаться в луже. Тут и так все происходило буквально на ощупь. В смысле, Кристи сразу предупредила, что будет сильно стараться получить загаданные мною оттенки, однако... Конечный результат предугадать практически невозможно. Потому решила поступить еще проще. Шерсть поделили пополам, а затем еще на несколько кучек. Каждую из них планировалось красить разное количество времени. Таким образом, из одной части образуется несколько оттенков розового, а из другой, соответственно, кофейного. Еще даже лучше, и плед выйдет наряднее, и у меня появится больше информации о покраске, полученной опытным путем. Не стану заострять внимание на всем этом длительном процессе, я уже о нем говорила. В целом, автор статьи не соврал. Всё прошло по описанному в ней плану. Теперь предстояло вытянуть из подготовленной шерсти ровницу. Именно из неё я собиралась связать обещанное одеялко для Мариэль. Во-первых, прясть нить, как это делали наши предки, я, естественно, не умела. Это, конечно, не беда, можно было бы найти мастерицу или даже научиться самой. Но я хотела получить плед именно из ровницы, самый нежный и мягкий, хотя не очень, наверное, практичный. Почему-то казалось, что изготовить толстую пушистую нить будет непросто. Это займет много времени, однако в четыре руки с и мы справились с этим делом довольно ловко. Если коротко, то пучок шерсти нужно было зацепить, закрепить на чесалке, прижать одной рукой, а второй постепенно вытягивать в ленту, стараясь не оборвать и соблюсти примерно одинаковую толщину. Затем полученные отрезки ровницы сматывались в воздушные клубочки и только потом уже, перемежаясь оттенками, объединялись в один объёмный моток. Кропотливо, конечно, но жуть как увлекательно. Честное слово, нисколько не вру. Страсть, как руки чесались, превратить эту воздушную, переливчатую нежность в полотно. Ну и я, конечно, кота за хвост тянуть не стала. Не подумайте, что дело обошлось одним днём. Просто я тут опускаю второстепенные подробности в духе. И снова наступило утро. Да, в качестве мастерской для работы я заняла свою бывшую коморку на первом этаже. Розе меня пока больше не беспокоила. Кажется, снохе самой даже перед собой стало неловко за совершённую глупость. А вот Ральф, как человек творческий, живо интересовался моими рукодельными изысканиями и периодически забегал посмотреть, как движется процесс. Наконец, все было готово к последнему этапу — непосредственно плетению пледа. Чтобы было понятно, лум — это такая длинная, обработанная от зазубрин деревянная палка с равноудаленными отверстиями по всей протяженности. В них вставляются колышки с дырочками у основания для нити, которая будет скреплять ровницу в единое полотно. Далее в отверстие продевается крепкая нить, равная двойной длине будущего изделия. Её кончики соединяются и сматываются в маленькие клубочки, чтобы не путаться между собой. Ну и всё. Можно начинать. Между колышками поочерёдно, огибая каждый, прокладывается ровница слева, направо и обратно, пока не закончится место. Колышки вынимаются, нить протягивается, всё возвращается на свои места. И так, пока не закончится шерсть. Единственное, там в ролике, где я увидела эту технику, мастерица потом простёгивала полотно поверх тканью, и получалось одеяло. Дело в том, что такая нить не очень надёжная на разрыв. А мне-то хотелось, чтобы это был именно разноцветный плед. Потому я всё-таки немного скручивала ровницу для большей прочности и практичности. Из-за этого в конечном результате он получился не такой объёмный и пушистый, как мечталось, зато более ноский. В завершение бортики обработали шерстяной же тканью коричневого цвета. И вуаля! Подарок для Мариэль был готов. Ну что сказать. Не знаю, сколько этот шедевр прослужит своей маленькой хозяйке, но получилось просто фантастически красиво. У брата буквально глаза засверкали, когда я продемонстрировала ему результат наших скрести трудов. И стоило мне только заикнуться, как Ральф без всяких сожалений согласился расстаться с одним из своих творений и приложить к сюрпризу рукотворную ветку сакуры. По цветовой гамме она подходила сюда больше всего. На этой позитивной ноте я перешла с большой осторожностью к теме того, чтобы уговорить его одарить цветком не только Мариэль, но и мадам Кларис. А то, знаете, это я так про себя решила взять и попытаться обнародовать увлечение брата и сделать его почётным. Ральф-то как раз к подобной публичности по-прежнему не стремился. И не дай бог мне было в лоб объявить ему о своих истинных намерениях, он бы однозначно воспротивился. Тем не менее убедить брата вынуть свои цветы из тёмного шкафа, где ими некому любоваться и дать хотя бы каким-то из них достойную жизнь, мне удалось, при озвученном им условии, что сохранится тайна авторства. ну, с этим как-нибудь по ходу, так сказать, пьеса разберусь, я решила, что сперва поставлю под удар себя. И если всё пойдёт гладко, как задумала Ральф, и сам оставит свои сомнения и опасения. Во всяком случае, я на это очень сильно надеялась. Ради того даже решила, что не помчусь вручать подарок нашей сероглазке прямо сейчас, а дождусь приёма, и на нём уже передам барону наш совместный сюрприз. Я и до того считала, что плед Мариэль, должна получить из рук дяди, чтобы между ними росла теплота и доверительность. А теперь, когда наше рукоделие могло послужить ещё одному доброму делу, и вовсе можно было немного потерпеть. Тем более, что до событий оставалось каких-то несколько дней. Я настолько увлеклась воплощением своей затей, что вся остальная окружающая жизнь совершенно выпала из моего внимания. А там, за пределами нашего поместья, оказывается, происходило много интересного. Как только дело мое было закончено, я снова вернулась к нашим с братом утренним посиделкам в его кабинете. Там он и поведал мне о событиях, которые узнавал из писем Андре. Они с ним, как оказалось, с той самой ночевки в доме барона поддерживали постоянную связь. «Вчера в имение барона прибыла новая воспитательница для Мариэль», не отрываясь от умиротворенного художества, сообщил Ральф. «А господин Андре, кажется, человек слова». и не привык откладывать обещания в долгий ящик, с большим уважением отметила я. Как ему удалось так быстро найти замену? Как человеку в наших краях новому, я сам предложил ему помощь нашего незаменимого господина Брего. Вы же знаете, на его надёжность в таких вопросах всегда можно полагаться смело. И кто она? Некая мадам Флора. Барон не склонен к посмешным выводам, но, по первому впечатлению, эта почтенная дама показалась ему приятной. Удивительно, как легко Андре согласился с вашим предложением уволить мадам Люсиль. Не думаю, что именно моё мнение оказалось единственно решающим. Просто я вслух произнесла его собственные сомнения. К тому же вы, Ральф, поддержали меня в тот момент. Оборон — не глупый человек, который не станет сопротивляться верному действию только потому, что его предложила женщина. Вы были правы, он оказался действительно интересной и приятной личностью. Верно, но не для всех. Задоринка рассмеялся брат и на мой немой вопрос пояснил. Как и нам пророчила мадам Кларис, нашего бедного друга теперь буквально засыпают приглашениями во все дома, где имеются дамы на выданье. Он, конечно, об этом не сообщает. Наша с ним переписка больше касается вопросов деловых. Однако у Рози теперь много свободного времени для визитов к соседям. И прямо вчера она прожужжала мне все уши про то, как недовольна в обществе его вежливыми, но непреклонными отказами. «Надеюсь, он будет на приёме у Лапьеров?» — обеспокоенно спросила я. Не хватало, чтобы Андрей не явился на вечеринку и порушил мне весь план. «Будет», — уверенно успокоил меня брат. «Дружбу с ними он принял наравне с нашей». «Отлично. Теперь оставалось только самой ответственно подготовиться к празднику».